Глава 22. В этом не было ничего удивительного, и все таки меня словно ударили, можно сказать, дали под дых. Я долго смотрела на записку, потом смяла ее в руке, с трудом подавив внезапное желание разрыдаться. Хотя, если честно, я просто слишком устала, чтобы рыдать, сама виновата. Это ж надо додуматься. оперется на Майло. а то я не знала на что он способен знала просто не хотела верить вот и поплатилась эй мария вывел меня из задумчивости голос Джилла. увидев как джил с эмилиной выходит из лифта я попыталась взять себя в руки и не выдать обуревавших меня чувств но Джилла так просто было не провести «Все в порядке Спросил он, озабоченно сдвинув брови, я справилась с эмоциями и выдавила улыбку. "Да, Джилл, спасибо", и обратилась к Милине. "Рада, что тебе немного лучше". «Джилл говорит, мне надо подышать воздухом. Выпьешь с нами чаю?" "Я боюсь не сегодня, спасибо. Не очень хорошо себя чувствую". Играем в глаза, я увидела, что Джилл смотрит на меня. Эмилина, подожди меня в столовой, попросил он. Хорошо. Увидимся, Эмилия. Конечно, Эмилина, с удовольствием. Она ушла, и Джил обернулся ко мне. «Пройдем ненадолго в гостиную. Я пошла за ним. В гостиной никого не оказалось, и Джилл спросил: Итак, что случилось? Я отогнала мысли о Майло, следовало обсудить более важные дела. Думаю, ты слышал о Хеммилтоне, кивнул. Инспектор Джонс заходил, чтобы узнать, где я находился в это время. Он ведь не думает, что ты Джил улыбнулся, но взгляд был подернут тенью. Это случилось, когда меня уже выпустили. Наверное, теперь повесят За два убийства, а не за одно. От этих слов мне стало дурно. Не говорить так. Ну так или иначе в камеру меня не вернули. Полагаю, хотят удостовериться, что это действительно убийство. Я звонил сэру Эндрю. Похоже, ему предстоит немало работы. Эти слова напомнили мне о чем я хотела спросить у Джилла. Мистер Роджерс говорил, что ты просил его связаться с сэром Эндрю еще до ареста. Ты был так уверен в том, что это непременно произойдет? — Я полагал, что это возможно. Я видишь ли, я в свое время написал Руперту несколько писем, не особенно стесняюсь в выражениях и был уверен, что они всплывут. Но ведь не всплыли. Пока нет. Но, наверное, это вопрос времени. Подальют масло в огонь. Просто не могу во все это поверить. Проворонтал я чувствуя, что джил внимательно на меня смотрит. Но ведь ты только что думала не о смерти Хеммилтона и не о моем аресте. Тут ведь что-то еще?» Я устало улыбнулась. От тебя ничего не скроешь, да, Даджил. Впрочем, все равно узнаешь. Майло уехал. Как это? Куда? В Лондон без объяснения причин. Я усмехнулась, надеясь, что получилось не слишком вымучено. Знаешь, так типично для него. Мне трудно было смотреть в Джилу в глаза. И я уставилась с мятый клочок бумаги в руке. "Почему ты позволяешь ему так обращаться с тобой, Эмэри?" вдруг спросил Джилл. Удивившись вопросу, я подняла голову, встретила взгляд темных жестких глаз и поняла, что Джилл очень сердит не только на Майло, но и на меня. "Ты заслуживаешь большего". Его голос, хотя внешне спокойный, выдавал признаки крайнего волнения. Может, пяти лет хватит? Я полагаю, это наше с ним дело, ответила я, чувствуя, как во мне самой вскипает возмущение брошенным упреком. В конце концов, он мой муж. Я был бы для тебя куда лучшим мужем. Кровь отлила у меня от лица. Мы с жилим долго, смотрели друг на друга. Я раскрыла рот, хотя сказать было нечего. Наверное, лучше мне вернуться к Мелинии. Нарушил Джилл мучительное молчание. Прости. Я смотрела ему вслед и никак не могла найтись с ответом. Вдруг Джил остановился и развернулся. А инспектор Джонс в курсе отъезда Майло, я имею в виду. Я об этом не подумала. Мне нет вряд ли Если можешь с ним связаться, сделай это как можно скорее и скажи ему, чтобы он на всех парусах мчался обратно. Как-то не очень исчезать после двух убийств. Остаток этого злосчастного дня я провела в номере. В ушах раздавались ужасные слова Джилла, причинившие мне острую боль. Хуже того, я не могла утверждать, что не согласна с ним. В свое время я приняла поспешное решение выйти замуж за Майло и теперь пожинаю плоды. Жизнь с Джилом, вероятно, была бы не такой увлекательной, но он бы ни за что не сделал меня несчастной и не бросил, когда я больше всего нуждалась в нем. Я почти не притронулась к ужину, который заказала в номер. Может, Джил и прав, может, пяти лет достаточно. До сих пор я надеялась, что у нас с Майло сложится гармоничный союз. Мне нужен человек, на которого можно положиться, который будет рядом, когда я в нём нуждаюсь. Майло не был таким человеком. Возможно, настало время просто признать свою ошибку и тот факт, что у нас ничего не выйдет. В дверь постучали, и мне пришло в голову, что это Майло, но я сразу поняла, что он не стал бы стучать. Приоткрыв дверь, я не очень удивилась тому, кто стоял на пороге. Привет, Жил. Мне нужно с тобой поговорить о Емалии. Перед тем как распахнуть дверь, я чуть помедлила. Жил прошел в комнату нетвердой походкой, за ним тянулся шлейф алкогольных испарений. Ты пил, удивилась я. Сколько я знала Джило, он время от времени выпивал в лучшем случае бокал вина, но судя по его виду после нашего разговора, заправился более основательно. Да, немного мрачно посмотрел он на меня. Мне нужно с тобой поговорить. Может, перенесем на завтра, когда ты будешь лучше себя чувствовать? Нет. Я должен кое-что тебе сказать. Не хочешь присесть? Нет, спасибо. Мы стояли и смотрели друг на друга. Прости за сегодня, начал Джил. Я все время делаю какие-то глупости. Мы все теперь в большом напряжении, не извиняйся. Мне не нужно было этого говорить, не мое дело в конце концов. Забудем, Джилл». Знаешь, я хорошо помню тот вечер, вдруг сказал он. Увидев его, я понял, ну, у меня возникло такое чувство, что все изменится. Я тоже помнила вечер, когда познакомилась с Майло. Как будто это случилось вчера. Мы с жилом были приглашены к одному лорду. Майло пришел поздно. Когда уже сели за стол, если бы это не звучало так банально, я бы сказала, что он приковал к себе взгляды всех собравшихся, ну и все такое. Я, конечно, тоже обратила на него внимание, как и большинство женщин, но не придала особого значения. Когда ужин закончился, Джилл отошел с кем-то поговорить, а Майло вдруг пригласил меня на танец. Я знала, кто это еще прежде, чем он представился. Слухи о нём ходили уже тогда. Но он был вежлив, любезен, отказать было бы невежливо. Мы с ним прошли на танцевальную площадку. Я посмотрела в синие глаза, и как только он положил руку на мою талию, у меня возникло странное чувство. Закончив разговор, я вернулся, поискал тебя, увидел, что ты танцуешь с ним, как вы друг на друга смотрите, и почему-то сразу понял: "Прости, Джил", совершенно искренне прошептала я. Я была тогда не в силах сопротивляться вспыхнувшему чувству к Майло, но могла бы пощадить Джила. Молодость однако небрежна, Я очень сожалела об этом сейчас. Я так хотел, чтобы ты была счастлива, джил хрипло рассмеялся. И мне почти стало легче, когда ты сказала, что собираешься за него замуж. По крайней мере, я понял, что у него серьёзные намерения. Я и была счастлива какое-то время. Знаю, я не имел никакого права. Но я хотел защитить тебя, Эмри. Не хочу, чтобы тебе было больно. Я не очень поняла, что он имеет в виду. Майло или убийство? Может, и то, и другое. И я только знала, что он сказал именно то, что было нужно. Спасибо, Джилл. Это очень много. Джил покачнулся, и я поддержала его, чтобы он не упал. Но он как-то навалился на меня, и я, не успев ойкнуть, очутилась в его объятиях. Мы смотрели друг на друга. Я вспомнила, как Майло прижимал меня к стенке шкафа. Неужели это было сегодня? Казалось, прошла целая вечность, а теперь меня обнимает Джил. Он стоял так близко, что я слышала его дыхание. Мне было ясно, что нужно отойти, но я не могла заставить себя пошевелиться. Эймри. Я Джилл осекся и, наклонившись, поцеловал меня в губы. На долю секунды я мысленно перенеслась в тот вечер, когда он целовал меня в последний раз. Стараясь говорить как можно осторожнее, я тогда призналась ему, что выхожу замуж за Майло, и Джилл проявил великодушие, объясняющийся воспитанием и его собственными душевными качествами. После того, как было сказано все, что могло быть сказано в данной ситуации, он, уходя от меня навсегда, вдруг остановился, подошел и взяв руки мое лицо поцеловал. Этот нежный прощальный поцелуй сказал так много, что, как ни была я влюблена в Майло, мне стало больно. Когда Джил ушел, я расплакалась, почувствовав себя очень несчастной. И то же самое я ощутила сейчас пронзительную, щемящую грусть и томление одинокого сердца, которое толком не могла объяснить. Поцелуй Джила становился жарче, он теснее прижал меня к себе, и я вернулась к действительности. Сейчас все иначе, чтобы я ни чувствовала, Майло все еще мой муж. Мягко уперевшись в грудь Джил руками, я отстранилась, и между нами образовалось небольшое пространство. "Нельзя, Джил", мирно сказала я. Он моргнул, как будто только что сам это понял, и отдернул руки словно от раскаленного железа. "Прости". Сделав шаг назад, Джил покачнулся, Я испугалась, что он упадет. Всё в порядке. Я протянула к нему руки, чтобы поддержать. Сядь, прошу тебя. Я закажу кофе. Я пошла к телефону, отжил, тяжело опустился на диван и закрыл лицо руками. Любовь способна на невероятные глупости, правда? Он будто разговаривал сам с собой. Влюбляешься все время не в тех. Как было бы просто, если бы знаешь, я не понимал ее, не верил, что она всерьез. Он уже не обо мне, тогда о ком? Я подсел к нему на диван. Ты хотел, тебе нужно о чем то поговорить, Джел. Я думал, Она так молода, потеряла голову. Я не понял, что она серьёзно. Так он мог говорить только об умилении, больше ни о ком. Но что он имеет в виду? Джилл откинулся, положив голову на спинку дивана и произнёс: Мне так плохо. Знаю, дорогой. Выпей кофе, станет получше. Мне было очень интересно, почему Джил вдруг вспомнил об Эмилии и ее любви к Руперту, но я молчала, давая ему передохнуть. Я все еще ни на йоту не верила, что Джил убийца. Однако странно, что он решил пожалеть горюющую сестру именно сейчас. Правда, он, конечно, много выпил. Вероятно, ему все, что он говорил, казалось логичным. Когда раздался стук, я открыла двери, чтобы горничная не увидела Джилла, перехватила у неё поднос. Поставив его на столик у дивана, я бодро возвестила: "Вот кофе, то, что надо". Джилл будто оглох. Джил. Я присмотрелась и вздохнула. Он либо уснул, либо просто отключился. Невозможно было выставить его не устроив шумного скандала, придётся ему спать тут на диване. Я сняла с него галстук, стащила ботинки и уложила как следует, затем накрыла запасным одеялом и потушила свет. Думать я могла при этом только об одном: если кто-нибудь узнает, что Джилл провел ночь в моей комнате, мне будет чертовски трудно объяснить это Майло.